Фарга под тяжелым взглядом Ашрама чувствовала себя неуютно. Старший клана подавлял ее волю, а Тариша этого не терпела. Но каждый раз внутренний протест оказывался погребенным воспоминаниями о том, как она и Ашрам бок о бок стелились по лесной траве бесшумными смертями. И как кричали те люди. «То, что ты рассказала, чрезвычайно важно», — проскрипел старейшина. «Умница, девочка! Сила крейской волшебницы ставит под угрозу наши планы». поэтому рано или поздно придется решить, что с ней делать. Но пока оставим ее. Старик плотоядно усмехнулся. На десерт. А вот с твоим дружком необходимо разобраться. Он нужен нам, как один из бешеных. Тариша вскинулась и на мгновение потеряла взгляд Ашрама в магическом зеркале. А когда вновь заглянула в его глаза, разглядела в них мрачный огонь веры, делавшей его фанатиком. «Что у тебя с ним?» — требовательно спросил старик. «Вы близки?» Она нерешительно кивнула. Боялась признаться себе в ощущении единства с одним из охотников мглы. Единство, которое указывало на то, что они пара. «Прекрасно!» — воскликнул Ашрам и повторил. «Ты умница. Завлечешь его в место, которое я назову, а поишь сонным зельем. Вас будет ждать мой посланник». Он заразит твоего друга. Твоя задача — наблюдать, как развивается болезнь. Меня интересует, сможет ли она победить вмешательство Вителье Таркан-Анденец после укуса бурого отшельника. На памяти Фарге старейшина редко хвалил ее и впервые хвалил дважды. Но она смотрела на него, чувствуя, как поднимается шерсть на загривке. Только что он сказал, что хочет убить ее пару. ведь всем известно, чем оканчивается бешенство для заразившегося. А шрам Виден, белая смерть, неожиданно приблизил лицо к амальгаме. — Ты сомневаешься, Тариша Виден? — прогремел его голос с силой, швырнувшей фаргу на колени. Она едва не выронила зеркало. — Ты не смеешь сомневаться в моей воле! Ты подчинишься! В его желтых глазах плескались сила и ярость, сравнимые с силой и яростью новорожденной звезды. Тариша пыталась сопротивляться, ощущая, как чужая воля скручивает ее в бараний рог, делает мягкой и податливой глиной, из которой можно вылепить что угодно. Воспоминания о нежных губах Декрая, о крепости его рук и остроте его клыков растворились в криках умирающих людей, звучащих музыкой. Фарга опустила голову и прошептала. «Подчиняюсь. Назови место и время». «Хорошая девочка!» От голоса, по-прежнему казавшегося Тарише чужим, по коже пробежали мурашки. Она силилась, но так и не смогла поднять взгляд на того, кто говорил с ней. Однако она знала, что это не ашрам.